Шевалье в Петербурге. Вот теперь нам исторически точно известно, что де Яон прибыл в Петербург и не в женском, а в мужском одеянии. Английский жеребец стучал копытами в палубу, гнусаво блеял меринос и дружно лаяли 17 датских догов. Вся эта живность плыла морем в подарок великому князю Петру Федоровичу. Капитан утопил в море компас и, Был пьян и спал у ржавой пушки. В таком состоянии, потрепанный штормом, корабль вошел в Неву. Впрочем, рассказывал о себе де Йоан, я приехал бодр и свеж, словно прогулялся недалее Сен-Клу. Кавалер Дуглас, видя, как я схожу на берег со шпагой на боку и шляпой под локтем в белых чулках, И на пудренном парике подумал, наверное, что перед ним парижский жентильон, только что сошедший с Голиота возле Пон-Рояля, чтобы прокатиться по тюэллери. Дуглас сразу впряг его в работу. Шла подготовка бабьего союза. Для борьбы с Фридрихом надо было сдружить таких разных женщин, как Елизавета, Мария Терезия и Маркиза Помпадур, явно заменявшая Людовика. Да и он незаметно вкрался в доверие к вице-канцлеру. «Да будет вам известно, — говорил он Воронцову, — что время от времени я бросаю перо и хватаюсь за шпагу. Не мне судить, Аполлон или Марс сильнее, но министр Рулье при моем отправлении в Петербург советовал мне предложить свои услуги фехтовального мастера великому князю Петру Федоровичу. Пусть, соперничая с французом, великий князь расположит свое сердце к рыцарской Франции. Вице-канцлер поморщился. «Вы плохо осведомлены о симпатиях великого князя. Если бы вы привезли ему одну пуговицу с мундира прусского солдата, ударили бы дробь на барабане и распили с ним пиво, о, тогда, уверяю вас, вы стали бы его другом». «Дуглас» трясясь над каждой копейкой, своего стола от жадности не заводил, таскал де Иона за собой по домам вельмож, где они и нахлебничали. Вскоре Де-Ион сделался незаменимым на всех попойках. Пил он в это время много, гораздо больше, чем ожидали от человека с внешностью девушки, но так как рядом с ним мужественно напивались женщины, то на это никто не обращал внимания. В Ванечковом дворце случилось быть на попойке у отставного фаворита Разумовского, которого любила когда-то Елизавета. Так любила, что патриарху в Константинополь даже писала «Дозволь родимой Лешеньке моему в постные дни мясцо кушать». И разрешил патриарх – ешь. Обнаглел экс-фаворит настолько, что в исподнем гостей встречал а жены гостей его загодя по церквам свечки ставили, чтобы вернулись их мужья от Разумовского живы и не до смерти покалечены. Здесь же, в Ванечковом дворце, да и он встретил и Понятовского. Поляк был действительно очарователен, какие мохнатые ресницы, какие жесты и томный голос, как небрежно и красиво сбрасывает он плащ. Медали и движение комет, нумизматика и обломки древности — Макеавелли и декорации Валериани, Понятовский обо всем имел суждение. Но это был неглубокий ум, и Деион понял, что перед ним просто хороший начетчик с прекрасной памятью, и не отказал себе в удовольствии съязвить. «Ваш ум напоминает мне каботажное плавание». За столом притихли гости. «Да», — продолжил Деион, — «вы плаваете лишь вблизи берегов, но страшитесь выплывать над пучинами». Понятовский вспыхнул, и румянец еще более украсил его. «Если бы мне заявил это Вольтер, вам это заявил человек, заслуживший похвалы Вольтера», опередил его Деион, но чтобы избежать скандала, столь невыгодного сейчас, он покинул попойку. Слава его пера до Петербурга еще не докатилась, и свои книги Деион обнаружил только в кабинете Ивана Шувалова. Ночной император России был человеком странным он разломал медаль, выбитую в его честь, он отказался от графского титула, он хлопотал об открытии гимназий, он строил Академию художеств, но известный чуди Люси Пютланш печатал в литературном хамелеоне статьи Шувалова о философском камне. И потешался меценат побоищем двухславных гладиаторов Сумарокова и Ломоносова «Резкая тень и резкий свет». Да же приглянулся Шувалову тем, что, как истый бургундец, не мог испытывать отвращения к вину. Ни днем, ни ночью. Шувалов успокоился, когда свалил кавалера под стол русским зверобоем, настоянным на порохе. А однажды на половине фаворита в домашнем затрапезе появилась Елизавета. И да и понравился императрице больше Дугласа. Воронцов теперь Дугласа только выслушивал, но совещался больше с да ионом. И звезда, и езуит, еще не успев разгореться, уже погасала. Стоило ему открыть рот, как решительно выступал де Яон. «Мой коллега, очевидно, не совсем правильно инструктирован. Мои же инструкции, как более новые, говорят иное». Шувалова издавна занимали связи с Вольтером. Россия не имела еще своей истории царствования Петра Первого, И Елизавета, как дщерь Петрова, поощряла своего любимца в этом занятии. Именно в эти дни русский двор отпустил Вольтеру 50 тысяч чистым золотом за написание книги о преобразователе Отечества. Это было очень кстати сейчас, на острие войны, привлечь внимание Европы к государственным задачам России. И Петербург покупал через Вольтера лучшее по тем временам перо мира. Вальтер не оправдал надежд. Его история Петра I — это скорее высокопарная сказка, нежели историческое исследование. Шувалов велел допустить Деиона до русских архивов. Чиновники снимали для Вольтера копии из петровских документов. Русская история поразила Деиона своей закономерностью в развитии интересов государственности. Атташе еще не определил к ней своего отношения, но решил заняться ею на досуге. Однажды ночью брызнули из рам стекла, дунуло ветром, и три выстрела подряд разорвали тишину. Да и он повалил свечи, сдернул со стула Дугласа. Позже они вынули из своих подушек три громадные еще горячие пули. Это в меня колотило Дугласа. Вильямс в меня. Вы ошиблись здесь, мой почтенный падре. Не забывайте, вы только швейцар при дверях во французский ресторан, а стряпать на дипломатической кухне приходится мне. Покушение на французов не осталось загадкой истории, и позже планы убийства миссии были обнаружены, как и следовало ожидать, в бумагах канцлера Бестужева Рюмина. Потом у них болели животы. Они стали бояться отравления. Дипломаты запаслись в аптеке куском мышьяка, и каждое утро натощак, да и он с Дугласом скорбно лизали его по очереди. К концу переговоров в Петербурге они с трех лизаний дошли до 40, делая себя невосприимчивыми к ядам. Тогда к подобному способу прибегали многие, искушаемые в тайнах секретной политики. Исподваль де Йон начал копать яму под секретаря английского посольства Прекрасного Пяста. «Зачем вам это нужно?» — испугался Дуглас. «Панятовский разинул свою постель на всю Европу. Именно через него тянется цепочка преступлений до Лондона и Берлина». «Бросьте», — волновался Дуглас, — «куда вы пишете?» «Я пишу в Варшаву». Там послом от Версаля человек огня и железа, граф Брольи. Пусть он вмешается в это дело. Дуглас выхватил бумагу из-под руки до иона. «Вы не знаете Екатерины? Она не простит нам этого». «Защищайся, негодяй!» И кончик шпаги уперся в кадык. «Ты осмелился назвать меня болваном?» «Я не говорил этого, клянусь!» — шептал Дуглас. «Нет, вы говорили!» Кое-как поладили. Де да Йон связался с Варшавой, откуда в отозвании Понятовского его поддержал граф Брольги. Как выяснилось, Понятовский уже побывал в сардонопаловых объятиях сэра Вильямса, и Де да Йон стал трезвонить этой новостью по Петербургу. Случилась тут поездка в Кронштадт, где было обильное возлияние. Понятовский спьяно сам ускорил свое падение. За столом он стал бронить польско-саксонского короля Августа III и канцлера Брюля. Они не гнушаются грабить польское шляхетство. По матери, урожденной Черторышской, я должен быть князем Острожским, а король с канцлером не возвращают мне это княжество, которое приносит им миллионные доходы. Да и он это запомнил. яму уже вырота осталось только спихнуть в нее Понятовского отташе повел атаку на этот раз не с нравственной стороны, а с политической. «Я не понимаю», — трещал он при дворе, — «как русские могут терпеть у себя человека, который, являясь подданным Августа, состоит на службе Англии союзницы Пруссии? К тому же клевеща на курфюрста Саксонского Понятовский отнимает у России союзника» без Бестужев Рюмин едва не сказал де Яону грозное «Циц!». «Сударь», — заметил он кавалеру, — «у нас на Руси есть такое присловие. Всяк сверчок знай свой шесток». Но было уже поздно. Скандал дошел до ушей саксонского канцлера Брюля, и тот отозвал Понятовского в Варшаву. Это был крепкий удар по Вильямсу. Рикошетом досталось и королю прусскому». Из сердца Екатерины Понятовский вырывался с кровью. «Учитесь у меня», — похвалился Деион перед Дугласом. Обескураженный Вильямс быстро нашелся и в этом случае. «К чему эти росказни?» — убеждал он русское общество. Понятовский не удален. Его призвал к себе Сейм Польский, который избрал моего секретаря в Нунции. «Право же, юноша, стоит этого!» Поздно вечером канцлер империи был приглашен на Большую морскую улицу в дом Ивана Перфильевича Елагина. Как и следовало ожидать, Бестужева встретила великая княгиня Екатерина Алексеевна с красными от слез глазами. «Ну-ну, хмуро», — сказала ей канцлер, — «даст Бог, обойдется». Екатерина решилась на отчаянный шаг, какого, наверное, сама не ожидала от себя. Мать наследника российского престола, «Жена наследника престола!» Она вдруг опустилась на колени перед этим ворчливым стариком в нечесанном парике. «Алексей Петрович», — простонала Екатерина, — «я знаю, вы все можете. Если вы скажете Брюлю Саксонскому, чтобы хлеба не ел, и не будет, верните же мне Понятовского, умоляю. Сделаю для вас все, что не попросите, только Понятовского мне отдайте». Бестужев смотрел сверху, как тряслись ее плечи от рыданий, и быстро соображал, как быть. Сердце его не дрогнуло от слез Екатерины, нет, просто он прикидывал сейчас, что выгоднее для него, вернуть Понятовского или оставить в Варшаве. — Встаньте, Ваше Высочество, — сказал Бестужев. — Кому, как не мне, старику, понять ваше чувствительное и нежное сердце?